Третья биографифема. Куда пропал Шарль Эленштейн? 1. Подъезжая к Парижу, Шарль Эленштейн, разумеется, не знал, где Елиман, не знал даже в Париже ли еще его приятель. А главное, Шарль не имел представления, что ждет его в столице. кое какие слухи до него, конечно, доходили, но темперамент Шарля Элленстейна и усвоенная им культура не позволяли ему верить этим слухам. Он привык думать, что чувство меры и разум неотъемлемые качества человека. А в отвратительных слухах, которые до него доносились, все противоречило чувству меры, все выходило за рамки разумного. Строго говоря, Шарль Эленштейн не был настоящим евреем. Он не посещал синагогу. Тора и Талмуд имели для него чистый интеллектуальный интерес. Как и Тереза, он не имел привычки постоянно размышлять о своем еврействе не уделял этой теме большого места. Не утверждал, будто это делает его каким-то особенным, и вообще редко об этом думал, хотя усилившиеся в последние годы антисемитские тенденции вызывали у него озабоченность и даже возмущение. Вообще Шарль Эленштейн вспоминал, что он еврей только когда ему об этом говорили другие, услышав его фамилию. В этих случаях он с улыбкой отвечал, что он еврей помимо себя самого. Шарль Эленштейн вспоминал своего друга. Они расстались толком не попрощавшись. Он жалел об этом. Вот почему он возвращался в Париж, чтобы исправить прошлую ошибку. Эленштейн принадлежал к тем людям, которые считают это возможным. Он ехал сюда ради Элимана, ради Терезы и в какой-то мере ради себя. Несколькими днями ранее в Кожаре его захватило и подавило чувство вины. Шарль Эленштейн подумал, что не сможет больше трусливо отсиживаться под уничтожающим взглядом Терезы, которая с момента их бегства начала его презирать. И он решил, что отправится в Париж один, ничего не сказав ей. Проводник, который помог ему нелегально перейти демаркационную линию между свободной зоной и зоной оккупации, сказал, что он идет навстречу смерти. Стоял июль 1942 года. Они с Терезой не видели Элимана почти четыре года. Они писали ему, но он ответил всего однажды. Летом 1940 года он прислал что-то вроде прощального письма и закончил его такими словами: "Теперь, когда все свершилось или скоро свершится, я могу наконец вернуться к себе". В последний раз, когда они его видели, в ту незабываемую грозовую ночь, когда между ними все оборвалось и едва не обернулось трагедией, Они были у него дома, в комнате, которую он снимал на последнем этаже многоквартирного дома недалеко от площади Республики. Шарлю эта комната была известна как его последний адрес, поэтому он собирался начать поиски с нее.